Добрячка Щебетуха, что кормит ранюю пташку. Мушка с клентом пугливо крались следом за госпожой Прыгушей. Жались к стенам, как она, замирали, как она. Один раз в боковом переулке заметили дюжину кандальников с мётлами и вёдрами, останавливаться не стали. Исправительный труд выдохнула госпожа Прыгуша. Влезли в долги бедняжки, не смотрите на них. Минут через пять повитуха скользнула в тёмную арку. Мошка увидела на лице Клента отражение собственной тревоги. Тем не менее, они пригнулись и последовали за женщиной. Тоннель оказался входом в настоящий лабиринт. Мошка шагала в темноте, одной рукой вцепившись в пояс Клента, а другой — касаясь стены. Наконец, они вышли на лунный свет. Мошка сразу почувствовала себя выставленной на показ — Повидуха быстро перевела их через дорогу и тихо постучалась в низенькую дверцу. Один длинный удар, три коротких. Лязгнул замок, дверь открылась, и показался мужичок в возрасте, со впалыми щеками и жёлтыми бровями. Ах, Сумбур! Госпожа Прыгуша потрепала его по щеке: "Мой дорогой, завари ко гостям крапивного чаю". Шагнув в дверь, Мошка очутилась в захламлённом коридоре. Сделав пару шагов, она заметила, что тут нет дверей в комнаты, коридоры есть жильё. Все пожитки, очаг, шкафы и кровати стояли в норе шириной в четыре фута. Окон тут не было. В дальнем хвосте оборудовали целую мастерскую, заваленную коробками, деталями и инструментами. Сумбур прищурился. Мошка надеялась, что он просто близорук. Воденистые глаза, осмерев гостей, остановились на значке клиента. Он наклонился поближе, разглядел его получше и спал с лица. Зайчонка? Я в курсе. Сумбур, чаю. Сумбур крутанулся на месте и похромал кочегу. Мужка предположила, что он муж госпожи Прыгуши. Сэр, вы садитесь на стул. Мисс, вам достанется ковёр. Повитуха живо принялась обхаживать гостей. Видимо, после удачно выполненной миссии в ней ещё бурлила энергия. Госпожа Прыгуша не сиделась на месте. Она так и скакала по узким тёмным проходам, ловко, с какой она перепрыгивала мебели, коробки, выдавала изрядный опыт. Сумбур издал серию хрипов, явно привлекая внимание жены. Наконец, повитуха сжалилась над ним. Они уединились в углу и шёпотом быстренько обсудили гостей. Острый слух мушки уловил лишь пару фраз: "редкая удача" и что-то вроде "с утренней доставкой". Скорее повитуха принесла поднос с черпатыми чашками, горячим чайником и миской сушёных какашек, на деле оказавшихся окаменевлыми инжиром. "Ну что, сэр?" влипли вы по уши. С места в карьер начала повитуха, разливая из чайника грязную воду. Вы с девочкой гуляете там, где не существуете, а в наших краях на такие проделки смотрят косо. Мы поможем вам вернуться в свой мир, а вы поможете нам. Как же не лежит душа просить, но мы отчаянно и срочно нуждаемся в деньгах. Ох! Кленс схватился за полы жилета. Мы его вот прямо сейчас, во, в некотором роде, намили. Простите, сэр, повитуха говорила и смотрела весьма решительно. Вы живёте днём. У вас есть возможность раздобыть денег, а у нас нет. Ночь святого пустобрёха совсем скоро. Наше положение куда хуже. Пустобрёх? Имя царапнуло мушку. Где она его слышала? Точно, Скело заявил, что похитить Лучезару Марли Борн надо до ночи Святого Пустобрёха. Мало кто из почтенных мог похвастаться столь паршивой репутацией. Его называли тот, кто делает бесшумные шаги и защищает скромных и незаметных. Правда, исключительной извежливости Он символизировал смерть от предательства, улывчив друга с ножом в рукаве под тайной кинжал. Пустобрёх был покровителем наёмных убийц и их мрачной судьбой. Он с удовольствием забирал жизни своих последователей. "Госпожа Прыгуша, а что будет в ночь святого Пустобрёха?" спросила Мушка. "Придёт «Скел-лошадь!» — ответила повитуха. Эти простые слова пахли угрозой. Как большинство старых традиций, скел-лошадь была одновременно и шутливой, и зловещей. Самого пустобрюха никак не изображали, он считался невидимым. Зато все, кто якобы с ним встречался, видели его коня, точнее, скелет коня. Молодежь в деревнях, празднуя ночь пустобрюха... Делалась келошить, насаживая череп на палку, вскакала на ней от дома к дому, щёлкая костяными челюстями и выпрашивала подарки и сладости. Чего они посылают скелошить? Повитуха одарила гостей многозначительным взглядом, подцепила цепочку на поясе и тряхнула, зазвенели ключи. До мушки дошло. Звонари, ключники. В ночь святого пустобреха они отправляют ски-лошадь. Не жалкий череп на палочке, а создание размером с живого коня, с железными подковами, крошащими камень. Мы оставляем у дверей подношения, кабачки, капусту, картошку, а сами запираемся. Когда самое темное время заканчивается, мы выходим, а подношения уже нет, и веревка перекушена». «Простите, мадам, вы утверждаете, что Клё... То есть они... Кошмарят город гигантской игрушкой жирущей кабачки?» — ошарашенно спросил клиент. «В овощи мы кладем деньги». Повитуха, дрожащей рукой, вновь наполнила чашки. «Мы каждую неделю платим им налог. Но в ночь святого пустобреха должны отдать щедрую десятину». Если кто не платит или платит мало, пропадают не только кобачки, сэр. Это ночной побор. Люди тут исчезают очень просто и очень часто. А как же ночной староста? Разве не он здесь власть, уточнила Мошка. Милочка, что ты? Госпожа Прыгуша с печальной улыбкой покачала головой. Погодите-ка, прищурилась Мушка, вспоминая, как ночной староста Фоуле сообщил, будто Скелу 2 года не выезжал из побора. Как думаете, может, ночной староста не записать, кто уехал из города? Он очень даже может, наверняка так делает. На воротах люди платят пошлину. Если записываешь человека, деньги надо отдать в казначейство. Зачем бы звонарям это делать, если денежки можно прикорманить? Лично я против них ничего не имею, они держат преступность в живых в рукавицах, но всегда и за всё берут свою цену, иногда очень горькую. Почему вы остаётесь в поборе? Почему не сбежите? Вспыхнула мошка. Могли бы давно бы сбежали, госпожа Прыгуша ответила резко, но глаз не подняла. Из их городов вырваться непросто. Мушка поняла, о чём речь. Если ключники захватили город, больше никто не увидит его жителей и не узнает, что творится за стенами. Начиная пошлина за выход в два раза выше, чем дневная. С такими налогами скопить нужную сумму невозможно. Стены охраняются. Сбеги из города, и тебя выследят в пустошах. Некоторые рассчитывают вырваться из ночного города, когда комитет часов изменит им категорию на дневную. Но я о таких случаях ещё не слышала. Редкие счастливчики умудряются наскрести денег на пошлину, но для большинства есть лишь три выхода из ночного побора: малышом родиться в час нужного почтенного и получить дневное имя, умереть или влиться в их ряды. Члены гильдии уходят и приходят, когда захотят. Мушка задумалась. Скило уезжал, потом вернулся. Каким образом? И вообще, раз он выбрался из города, чего его понесло назад? Ночной побор не то место, где живут по собственной воле. Вы уверены, что других путей нет? Клиент отхлебнул чаю. Мы случайно попали в ночной побор, просто задержавшись на улице допоздна. Неужели никто не додумался поступить наоборот? Спрятать значок, украсть чужой, сделать фальшивый. Понятное дело, пробовали. Сэр, вы просто не представляете, до чего вам повезло, что вы не наткнулись на звонарей. Чтобы вернуться, удачи понадобится в два раза больше. На рассвете звонари будут куда как внимательнее. Тех, кто пробрался в дневной побор рано или поздно ловят. В дневном поборе люди внимательно смотрят на чужие значки. К тому же, нас выдаёт бледный вид и старая одежда. Но ну, а когда спросят имя, ты обречён. Беглятцы в дневные жители на закате передают звонарям и те исчезают бесследно. Пальцы клиента вцепились в полы жилета. Он осознал, что ужасы из жизни ночного побора теперь настигли самого эпонима клиента. Мушка начала подозревать, что к ней это тоже относится. Что будет с нами? резко спросила мушка. У нас дневные значки. Что получится, если мы выйдем на улицу перед рассветом и просто подождём? Если звонари поймают вас на улице до второго горна, значки вам не помогут. В это время находиться на улице имеют право только сами звонари. «Госпожа Прыгуша, ведь сегодня мальчик родился в час до брячки-щебетухи?» Клент загорелся идеей. «Он ведь стал в некотором роде пропуском в дневную жизнь. Можно ли выправить бумаги, представив меня и мою подопечную его родственниками?» «Когда семья будет переезжать в дневной побор?» «Сэр, вы не понимаете...» грубо оборвала его повитуха. В дневной город отправится только ребёнок, семья останется здесь. Значит, его мать наконец сможка осознала, почему трипачка плакала. Устроила пугалки, чтобы сын родился в добрый час и жил под солнцем, которое ей никогда не увидеть, чтобы не стал как они, бледным доходягой с ножками кривыми от рахита. Повитуха вдавила кулак себе в щёку, будто злилась, что из глаз не текут слёзы. Мальчика быстро усыновит дневная семья. Отрепачки принесут из дневного побора ребёнка с ночным именем. У нас часто так меняются. Мушка вспомнила синюшного дрожащего, хнычущего малыша, который скоро лишится матери, как мушка в своё время. Бедный комочек. Буркнула она себе под нос. Клент тоже впал в уныние, правда, мушка подозревала, что беспокоит его судьба не малыша, а некоего эпонемия Клента. «Госпожа Прыгуша, судя по всему, у вас есть план, как переправить нас на дневную сторону, и вы рассчитываете получить с нас пошлину вместо Клю... то есть вместо них, но честное слово». Мы сейчас очень стеснены в средствах, мы на мели. В карманах хоть шаром покати, звенящая пустота. А как вы собирались оплатить выход из побора? Повитуха сложила руки на груди. Птичье лицо приобрело крайне недоверчивое выражение. Ах. Клиент поправил шейный платок. Мы как бы «Планируем оказать большую услугу одной семье и получить награду. Если совсем точно, семье мэра». «О-о-о!» — у поветухи мигом оттаяло сердце. «Так вы видели юную Лучезару? Как поживает наш персичек?» У мушки в руках треснула чашка. «Цветет и пахнет, веселится и радуется», — тут же ответил Клент. «Насколько я знаю, к ней посватался правитель другого города». Но их семью преследуют некие трудности, средства от которых мы готовы предоставить. Как же так? Жених из другого города? Госпожа Прыгуша спала с лица. Можно сказать, обезумела от горя. Это что же? Она покинет нас? Лучезара Марлибонту едет из побора. Мушка заскрепела зубами. Почему все так любят эту Лучезару? Значит, Вы её увидите. Морщины на лбу по витухе разгладились. Сэр, окажите услугу, передайте ей письмо. Это наглость с моей стороны. Мы виделись лишь раз, когда я помогла ей появиться на свет. Она никогда обо мне не слышала, а я навсегда её запомнила и теперь хочу написать ей. Как? Как эта здравомыслящая дама, видевшая лучи Зару лишь раз, Ещё синюшным комочком попала под её чары, и Лея Лучезара родилась в сиянии чистоты, с нежной улыбкой, румяными щёчками и золотыми локонами. — С превеликим удовольствием, — ответил Клент. — Естественно, когда я попаду в дневной побор, желательно живым. Мушка жевала пальцы. Клент и госпожа Прыгуша оговаривали условия. Выходило, что некая загадочная персона неким опасным способом может переправить их в дневной побор. Мушка с клиентом должны пойти с наивственным проводником, не задавая вопросов. Получив награду с мэры, они расплатятся с проводником и читой прыгуш, оставив деньги в условленном месте. У клиента не было гарантий, что безумный проводник не подставит их. У госпожи прыгуши не было гарантий, что клиент расплатится. Не то чтобы они доверяли друг другу, им просто некуда было деваться. Глаза Мошки все время поворачивались к растрескавшимся часам над очагом. Она следила, как по капле утекает ночное время. Наконец, кто-то поскребся в дверь. Повитуха открыла. Мошка увидела тощего подростка в кителе, бриджах и фуражке. «Госпожа Прыгуша, доброй ночи. Будут посылки?» Когда подросток вошел в дом, мошка заметила две вещи. Во-первых, ему не больше шестнадцати. Во-вторых, это девчонка. Девчонка со взглядом боксера и челюстью забияки, но все-таки девчонка. «Ну, не совсем по ссылке», — ответила повитуха, распахивая дверь и демонстрируя мошку с клентом. Девчонка не захотела выходить из темноты на свет. Она просто заглянула внутрь, изучая гостей. Вот какие пошли новорождённые, да. Голос у девчонки был грубым, скрипучим. Мамка, не бойсь, была как корыта. Их надо провести в дневной побор, они заплатят. Но все деньги у них в дневной жизни, как думаешь, получится? И за ком не мелят, с чердаком дружат, приказы раздупляют, по команде ныкаются. Тогда, глядишь, и выгорит, стрёмно, как суп из гадюки, но шансы есть, хотя, учти, будут топать или тормозить брошу прямо на улице. Пришедшая говорила на воровской фене. Мошка, большая любительница красивой словесности, в глубине души обожала феню и тех, кто гордо несёт флаг фене в массы. Девчонка подняла левую руку. Мушка заметила, что к пальцам кожаной перчатки привязаны длинные железные крючья, и осторожно почесала когтем подбородок. Вторая рука была голой. "Паня, слезь", внезапно заявила девчонка и рванула прочь. Целых полсекунды до мушки с клиентом доходило, что им следует бежать за ней. Они пулей вылетели в дверь. Близился рассвет. На востоке небо побледнело, ранние пташки начали бесконечные переговоры, выясняя друг у друга, который час. Девчонка с когтями бежала по улице, не оглядываясь, мушка поспевала за ней, клент пыхтел сзади. Вдали раздался горн. Безымянная проводница свернула за угол и прижалась к стене. Стойте на стрёме. Моикнёте, чего как? Девчонка подпрыгнула, когтями уцепилась за карниз, голой рукой нащупала опору, подтянула ноги и заползла на крышу. Минуты тянулись как часы. Девчонка сидела на черепице, и крутила головой как флюгер в грозу. Потихоньку занимался день. В первых лучах солнца стали видны красные пятна на запястьях проводницы и оспины на шее. С яростным лицом, бессознательно скрепя зубами, она ловила каждый звук. Слышу их. Идут по лебединой песне. Она спрыгнула с крыши и когтями поманила их за собой. Это рядом. Ах, крысу в душу. Из переулка показались четверо мужиков. Один нёс тягло, длинную палку с крюком, чтобы тащить вещи из высоких окон. Он перехватил её как оружие и махнул, подсекая девчонку. Та еле-еле перепрыгнула крюк. Другой мужичок поскользнулся на обледенелой мостовой и, падая, вцепился к ленту в плащ. Тот рефлекторно отшатнулся. Треснула рвущаяся ткань, и на камне упал кинжал. Проводница махнула рукой с когтями, целясь противнику в морду. Тот, спасая нос, отскочил назад, сбив с ног подельника. «Бежим!» — крикнула проводница. «Речь чем!» Мушка ловко пнула ближайшего врага под колено и рванула следом за девчонкой. Клен, заработав очередную дырку в плаще, тоже решил побыстрее откланяться. К счастью, преследовать их не стали. "Звонари!" крикнула проводница через плечо, ловять припозднившихся. "Держитесь рядом. Я знаю, как пойдут звонари, меняющий город, будем держаться то на шаг впереди, то на шаг позади". Вдали зазвенели бубенцы или ключи на поясе. Девчонка вновь ни с того ни с сего ударилась в бег. Похоже, ей впрямь было плевать, поспеют ли за ней подопечные. Настораживало то, что она бежит прямо навстречу звонарям. Она скрылась за поворотом. Мошка и Клент ожидали увидеть ее в плену звонарей, а застали за очень странным занятием. На бегу она сняла с пояса три мешочка и подбрасывала голой рукой, готовясь к броску. Когда они пробегали мимо заколученной пивнушки, над головой вдруг приоткрылась ставня. Не замедляя бега, девчонка швырнула в щель мешочек, и ставень мигом захлопнулся. Второй мешочек она опихнула под тень, третий уронила в руку, высунувшейся из люка. Она остановилась на углу, где через стену старой пивоварни пророс огромный тис. Рукой с когтями проводница оттянула ветви, покрытые густыми иглами. В кроне появилась узкая щель. Туда? Чего? Клинт, охрипший от долгого бега, уставился на щель с ужасом в глазах. Они уже прошли здесь и в дерево потыкали, чтобы там никто не сныклся. Вряд ли они снова решат его проверить. Для вас лучший ход полезайте. И девчонка убежала прочь не слушая тщетных протестов. Дерево простояло здесь много веков, но впервые видело такой балаган. Мушка с клиентом полезли в густую крону, мешая друг другу. Тис упорно сопротивлялся, они с трудом продирались сквозь тысячи перепутанных веточек. Наконец беглецы окончательно выдохлись и оставили попытки забраться поглубже. Жаль, они не могли проверить, видно ли их с улицы. — Жаль, они не могли проверить, видно ли их с улицы. Тише, прошептал клиент. Замри. Мушка заметила, что к ним приближается перезвон. Шаги замерли около дерева, лязгнуло железо. Тёмное узкое лезвие ванзилось в переплетение ветвей, разорвало мушкин рукав, обдало морозом кожу и исчезло. Девчонка стиснула зубы, удержав крик. Какой самый простой способ проверить, не спрятались ли в кроне люди? Потыкать мечом в разных местах. Будут крики и кровь, значит, там кто-то есть. Мушка забыла, как дышать. Меч мелькал рядом, ни разу их не задев. Наконец перезвон ушел дальше, но девочка еще долго не могла унять дрожь. Время шло. Раздался второй утренний горн. Во тьме, пахнущей тисовым соком, клиент издал нервный вздох облегчения. «Мадам, давайте слезать!» Сам он слез очень просто, рухнул вниз, крикнув от боли. Расставаться с мушкой так легко Тис не пожелал. Он вцепился и в волосы, платье, чепчик. Пришлось вытягивать ее за ноги. «Ну что?» Клент прочистил горло, пересохшее после долгого бега по улицам. «В целом мероприятие прошло успешно и познавательно». Измученные, не выспавшиеся, они вытерли сажу со значков и побрели по улице дружелюбными улыбками, распугивая редких прохожих. Проходя мимо пня, куда девчонка с когтями сунула мешочек, Клент остановился. «Интересно, что ж такое разносит наша грубая провожатая, что готова бегать от звонарей, а люди рискуют ради этого перед самым горным открывать убежище?» — тихо поинтересовался он. Достав мешочек, он заглянул внутрь. Потом нерешительно принюхался. Брови у него полезли на лоб. Он сунул добычу под нос мушке. Мистер Клент, пахнет? Девочка уставилась на спутника. Ага. Клиент вернул мешочек назад в тайник с шоколадом.